Глава тринадцатая «Где ты была?» Голос Кирилла не прозвучал, прогремел в темноте гостиной, заставив меня невольно вздрогнуть. Я прищурилась, когда по глазам ударил свет ночника, такой же внезапный и резкий, как тон, которым встретил меня муж. Он сидел на диване, небрежно положив одну руку на подлокотник. Вся его поза была пропитана обманчивой расслабленностью. Но стоило только поднять глаза и увидеть его лицо? Нет, не лицо кем-то выточенная, жесткая маска. Я десятки раз наблюдала, как муж обращается с таким выражением, таким тоном, провинившимся подчиненным, но никогда еще не испытывала этого пугающе сдержанного ледяного гнева на себе. Мне стоило немалых усилий не стушеваться, не поникнуть под этой силой, этой властностью, не начать просить прощения. Только воспоминания обо всем, что узнала, только чувство, что была добровольная игрушка в его руках, Удерживали меня на плаву. Обида и боль разъедали изнутри, но помогали держаться внешне. У врача, ответила коротко, и, кинув сумочку на кресло, попыталась пройти мимо Кирилла в спальню. Его пальцы цепи сомкнулись на моем запястье, приковали к месту как безвольную куклу, марионетка. Вот кем я была для него все это время. Хватало лишь легкого касания, чтобы я готова была делать все, что только пожелает хозяин. Прежде. Но не теперь. Я попыталась вырвать руку и испытала торжествующее довольство, когда в глазах его мелькнуло удивление. Он к такому совсем не привык. «Пусти! Мне больно!» обронила сухо, когда так и не сумела освободить руку из его плена. Мгновение промедления, и его пальцы все же разжались. Но отпускать меня Кирилл вовсе не собирался. Он встал со своего места, снова накрывая мою хрупкую на его фоне фигуру своей тенью, своей силой. Недовольно выдохнул. «Будь добра, объясни, где ты была. У какого еще чёртового врача в такое время?» Его взгляд красноречиво опустился на часы. «Да, к подобному он не привык тоже. Я всегда была дома, всегда его ждала, не наоборот». «Ну, ты ведь хотел, чтобы я лечилась?» Ответила спокойно. «Вот я и пошла лечиться. Без меня? А разве мне пять лет, чтобы везде ходить, везде только в чём-то сопровождении?» Нет, я вовсе не хотела доводить дело до ссоры. Не сейчас, когда еще не осознала в полной мере, что происходит. Когда не разобралась до конца в ситуации, в которую без собственного согласия угодила. Но и делать вид, что ничего не происходит, что все у нас, как прежде, оказалось для меня вдруг непосильной задачей. Кирилл перехватил мой взгляд, и что-то там, в глубине моих глаз, внезапно заставило его отпрянуть, отступить. «Я ничего не понимаю, Софи» произнес он уже мягче. «Ты оставила Лилиану, ушла без предупреждения из дома, не отвечала на звонки. Это все странно, не находишь?» «Я оставила дочь с Марией, не отвечала, потому что на приеме неприлично пользоваться телефоном». «Но на часах почти десять вечера, ни один врач не работает в такое время». «Как видишь, работает». «Или ты мне лжешь». Это обвинение было произнесено им как приговор. Каждое слово словно удар молотка. Вот только не ему было упрекать меня во лжи. Не тому, кто обрёк меня на жизнь, в которой правды вообще похоже не было. «Не лгу», — откликнулась коротко. «Можешь спросить у доктора Фурмана». Я развернулась было, чтобы уйти, но сильные руки легли на мои плечи, повернули к себе. «Зачем ты снова ходила к нему?» «А почему нет? Я ведь уже бывала у него. Он в курсе ситуации. Логично продолжить лечение у него, разве нет?» Я не хочу, чтобы ты его посещала». «А мое мнение тебя не волнует?» «Софи». «Кирилл, я иду спать. Очень устала сегодня». Его руки мгновенно покинули мои плечи. Но прежде чем я успела отступить, муж порывисто притянул меня к себе, впиваясь в губы горячим, как раскалённое клейму поцелуем, словно ставил на мне печать принадлежности себе. «Спокойной ночи!» шепнул прямо мне в губы и отступил так резко, что я пошатнулась вкус его поцелуя, сила голоса, все чувства, что испытывала к нему и бездумно отдавала, все это легло на плечи тяжелой ношей, когда я, едва перебирая ногами, шла наверх, как на Голгофу. Я еще не спала, когда кровать тонко скрипнула и прогнулась под весом Кирилла. Зажмурившись сильнее, чтобы не выдать свое бодрствование, я ждала, когда муж заснет. Но вместо этого ощутила, как он нависает надо мной буквально кожей, чувствовала на себе его взгляд, слышала учащенное дыхание. Тело напряглось. От страха или от желания я не понимала и сама, но он не сделал того, чего я подспудно ждала. Лишь его рука с нежданной непривычной нежностью вдруг коснулась моего лица, ласково обвела его контур. Длинные чувственные пальцы бережно отвели со щеки локон волос. Было что-то безумно трогательное, невыносимо щемящее в том, как он касался меня сейчас. За все два года совместной жизни я еще не испытывала на себе этой потаенной нежности, этого завораживающего трепета. Вот только кому адресованы были эти чувства? Мне или той другой женщине, которую он пытался мной заменить? В горле встал ком. С губ против воли сорвался мучительный стон. Губы Кирилла в ответ на этот звук коснулись изгиба моей шеи, заставляя напрячься, загореться, но не пошли дальше. До меня донесся лишь шепот: «Спи, любимая». Он перекатился на свою половину постели и, судя по воцарившейся тишине, вскоре заснул. А я распахнула глаза, позволяя скопившимся под веками слезам, наконец, хлынуть наружу.